Глава 11. Некоторое время все молча смотрели на помолодевшего Черномора. Никто не мог поверить своим глазам, ведь настолько быстрое омоложение попросту невозможно. Да и вообще любое омоложение казалось невозможным, но лишь до того момента, пока эти люди не поступили на службу к Булатову. Бордейцы хлопали глазами, глядя на своего командира, но затем перевели взгляды на синекожего демона. Это тоже не самое рядовое событие, ведь победить такую тварь казалось невозможным. «Да уж», — недовольно проговорил Михаил и отвязал хвост от руки старика. «У него тридцать лет идет за один при передаче. Слабак!» «Но сколько ты забрал у него лет в таком случае?» — удивилась Виктория, а Булатов задумался на секунду. «Думаю, около двух тысяч». «Да, многих он успел выпить». После этих слов Михаил усмехнулся. «Остальные годы потратил в битве со мной. Но хватит вопросов. Теперь, если вы не против, мне нужно немного полежать. Желательно в купеле Лазаря». Договорить он не успел, и прямо там, где стоял, упал на землю лицом вниз. Все тут же оживились и бросились к нему. Но не успели так как он сам приподнял голову. «Не-не, ложная тревога!» Михаил встал и отряхнул свою одежду, точнее то, что от нее осталось. Все хорошо, просто немного тяжело. Жив я!» Следом Михаилу помогли добраться до транспорта и доставили прямиком в замок. А после, наконец, он смог погрузиться в купель и расслабиться. Сознание тут же покинуло его, но при этом на лице осталась довольная улыбка. Ведь он не терял времени зря во время боя с демоном. Потому битва затянулась, но взамен Михаил получил 200 лет жизни. И это плюсом к тому, что уже успел получить в этом мире. Солнце только поднялось из-за горизонта, а в замке Булатова прогремели два выстрела. Тут же взвыла сирена. Бойцы стали спешно экипироваться и схватили оружие, но занять свои позиции не успели, так как по рации передали отбой. Черномор проснулся и случайно заглянул в зеркало. Но увидев там молодого, бородатого мужика, от неожиданности среагировал молниеносно. Можно хоть сто раз спрашивать у него известного, кто он такой, но куда эффективнее пальнуть в него пару раз. А потом он ответит на твой вопрос без лишних размышлений. Так и поступил бывший старик. Одно лишь мгновение ушло на то, чтобы вытащить из-под подушки пистолет, и еще меньше времени он потратил на выстрелы. Только когда осколки зеркала осыпались на пол, Черномор понял, что это был не сон. Он схватился за голову, но быстро взял себя в руки и передал по рации «Отбой тревоги». «Это был не сон», — прокряхтел мужчина и заглянул в осколок зеркала. Да и смотреть было необязательно. Ведь впервые за долгое время он проснулся полным сил. И мало того, теперь его тело стало работать даже быстрее, чем мозг, а значит, отражение не врет. Черномор давно заметил, что он начинает сдавать. И проблемы были не столько с физическим состоянием, сколько с психикой. Раньше он был молодым и здоровым и мог свернуть горы по одному лишь приказу прежнего главы рода. Все это казалось данностью, и иначе быть не могло ведь он глава гвардии Великого Рода, ему всё по плечу». И сейчас он понимал, что проблемы были совсем не в теле, а в голове. Вот только сделать с этим ничего он не мог. Мысли о приближающейся старости овладевали всем его сознанием и съедали изнутри, а одеться от них он никуда не мог. Хотя выход все же был. Михаил сам предлагал ему разобраться с этой проблемой, Вот только это могло занять слишком много времени. Минимум один месяц отпуска и лечебных процедур, чего старик себе позволить никак не мог. Плюс после того состояния, в котором Черномор провел немало лет, находясь в приюте для таких, как он, полностью излечиться не удалось. В организме остались некоторые проблемы, и разобраться с ними быстро теперь не получится. Потом будет еще более долгий процесс регулировки процессов и состояния, Но во время этого уже можно будет вернуться к работе. Ведь когда-то Булатов вытащил Черномора с того света. Но делать это пришлось быстро и не совсем чисто. Силу графа было слишком мало, потому провести эту операцию идеально он попросту не мог. Действовал по обстоятельствам. Они заставляли его поторопиться и немного сэкономить. Но с тех пор найти месяц отпуска не представлялось возможным, ведь на старике завязано все, что касается безопасности рода. «А зачем я отменил тревогу?» — задумался Черномор и снова взял рацию в руки. На его лице тут же появилась злобная улыбка. Ведь что может быть лучше, чем утренний марш-бросок по болотистой местности сразу для всего состава гвардии? «Всему личному составу приготовиться!» «Тревога! Всем занять свои позиции!» — прорычал бывший старик, и замок снова начал оживать. Многие поняли в этот момент, что лучше бы это был сон. Ведь для гвардейцев хуже старого Черномора может быть только помолодевший телом и переполненный силами Черномор. Демонический план. Некоторое время спустя. В зале для совещаний стояла звенящая тишина, и каждый из лордов размышлял об одном. Всем им показалось странным, что несколько сотен лет не было ни одного такого совещания. А теперь оно повторяется спустя всего два дня после предыдущего. Такое просто так не случается. И всем было очень интересно, в чем могут быть причины. Но не мог же еще кто-то из людей купить башню. Хотя лорды уже смирились и понимали, что мог. «Я собрал вас всех, чтобы сообщить трагическую новость», — сказал король спустя минуту. Род Барбарос сообщил о потере связи с их устранителем. Снова царилась тишина, и теперь каждый лорд думал уже о своем. Но он на этот раз тишину прервал писк одного из них. «Я ж говорил, там охотники!» Сорока двухрогий повелитель Боли спрятался под стул и теперь можно было увидеть только один его урок торчащий оттуда, а вы мне не верили да не охотники это король ударил по столу и зал взорвался криками. кто то из лордов отказывался верить что человечишка смог справиться с великим демоном Рудольфом. кто то напротив поверил этой новости и теперь предлагал начать полномасштабное вторжение в тот мир, а другие вовсе запаниковали и предложили готовиться к отражению нападения с той стороны. Ведь если какой-то человек смог справиться с самим Рудольфом, значит, скоро он захочет посмотреть и на этот мир. И вторжение со стороны людей в таком случае неминуемо». «Да не надо туда лезть. Они успокоятся и забудут про нас», — гудел демон в мощных латах. «Нужно провести разведку. У нас слишком мало данных», — предложил другой лорд. «Для начала стоит понять, кто наш враг и на что он способен». «Молчать!» — рыкнул король и ударил по столу, а в зале воцарилась тишина. Рудольф не справился с заданием, и в этом только его вина. «Теперь мы точно должны уничтожить врага и показать всем, кто такие демоны. Вы забыли о нашем праве. Только мы можем вторгаться в другие миры. От тяжелой поступи адского войска содрогается сама Вселенная» а наши враги в панике бегут». Несколько лордов встали со своих мест, воодушевившись пламенной речью короля. «Люди никогда не достигнут такого могущества, и потому мы, демоны, можем взять свое. Наша обязанность напомнить им о том, кто во Вселенной есть сила и могущество. «Да!» — зарычали во всю глотку лорды, и яростный рык заставил дрожать стены дворца. «Покажем им, напомним, уничтожим и сожжем!» «Ну что, братья?» Король тоже встал со своего места. «Вы готовы?» «Да!» — рычали рогатые всех мастей. «Тогда кто отправит своего устранителя, чтобы наказать это отребие? громко заревел король, но ответом ему была неловкая тишина. «Пу-пу-пу!» — присел обратно на свое место один лорд. Но вскоре его примеру последовали и другие. Неловкая пауза затянулась, тогда как король недоуменно смотрел на лордов, а те отводили взгляды. «Вы что, Серьезно? Никто?» — закричал тот, а лорды стали отводить свои взгляды еще дальше. «Ну что, ребята, чего разлеглись?» Гвардеец присел на край своей койки и стал раскладывать личные вещи. День только начался, вставайте. Отвали, Ряпкин! Устало проскрипел гвардеец. Просто заткнись. Ох, знали бы вы, как я провел этот отпуск. Тот закончил с вещами и улегся на койку. Давно так не отдыхал. Но спустил все жалование, это грустно. Зато как отдохнул, ух. Ряпкин, прошу тебя, заткнись, пожалуйста. — простонал другой. — Не говори ни слова об отдыхе, хотя бы не сейчас. После марша-броска запасы силы у этого бойца явно остались на отрицательных показателях. Но не готовила его жизнь к такому. Он думал, что будет артиллеристом, а значит, самое тяжелое для него — это наводить пушку на цель. Но на самом деле оказалось, что артиллеристы должны уметь перемещать пушки по болотам. — Как? — А своими руками и ногами. Чуть ли не вплавь после чего перемещать боезапас точно таким же методом. Впрочем, пилоты тоже не думали, что им придется пробираться по болотам, но командир отдал приказ, и ничего с этим уже не поделать. «Ну как я могу не рассказывать про отдых? Ведь у меня был недельный отпуск!» — воскликнул Рябкин, и в него тут же прилетел армейский сапог. «Заткнись! Просто заткнись!» — проручал кто-то из дальнего конца казармы. «Чего это он такой бешеный?» — тихо проговорил отдохнувший солдат. Так от танки есть бедолага, вздохнули бойцы. Ты знал, что танки по болотам не проезжают? Ну да, логично, пожал плечами Репкин. Так вот, ты ошибаешься. Если подложить под гусеницы танкистов, то едет он вполне неплохо, даже мотор запускать не приходится. Не, ну сочувствую вам, пожал плечами солдат. Но ничего, будет и у вас отпуск, также будете рассказывать. Он вытянулся в койке и подложил под голову руки. «Эх, как же хорошо!» Тем временем мимо проходил черномор. Точнее, пройти мимо он никак не мог, и блаженная улыбка Рябкина заставила его остановиться. «Что-то ты выглядишь сильно отдохнувшим», — прищурился он. «Может, добавить тебе жизненных трудностей, а, боец?» «А ты кто еще такой?» — приоткрыл один глаз Рябкин и понял, что это кто-то из новеньких. «И кто тебя с такой бородой сюда вообще пустил? А, юнец, иди сперва побрейся!» Чем-то ничего не ответил, а в казарме воцарилась идеальная тишина. В такой тишине можно было услышать биение своего сердца, скрип суставов и даже топот таракана, что бежал в подвале. «Эй, вы чего?» — приподнялся со своего места солдат. «Почему этот шкет здесь командует?» «Прощай, братишка!» — вздохнул один из бойцов. «Ты был нам хорошим другом!» на слишком тупым. Два дня пролетели незаметно, но надо сказать, что я прекрасно отдохнул в купели Лазаря. Выспался, помедитировал, полностью восстановил себя. Теперь же снова пора возвращаться к делам. «Вика, позови сюда молодого», — попросил жену, и она быстро написала сообщение. А спустя пару минут в дверь зашел Черномор. Во, привет, молодой! Заходи. Непривычненько, пробубнил бывший старик. Не думал, что такое вообще возможно. Все возможно, усмехнулся я. Ведь я и сам мог бы омолодить его, вот только в этом есть некоторая проблема. Например, для омоложения одного человека будет достаточно небольшой щепотки энергии, а другой может потребовать ровно для такого же результата прорыв целой дамбы. И это зависит не только от личной силы. Огромную роль играет развитие души человека. У Черномора есть стержень, вот только его душа крайне слаба. Даже сказал бы, что его душа начнет свое восхождение именно с этой жизни. Только здесь он достиг каких-то высот. Таких, какие сниться ему не могли ранее. И это совершенно нормально. Знал я парочку могущественных магов, архимага и даже архимагистра со слабой душой. И в своей жизни они напитали ее как следует. Кому-то может понадобиться сотня жизней, другому хватит и одной. Вот у Черномора она слабовата, и потому пришлось влить немало энергии для омоложения. А так как о моих прежних силах пока остается только мечтать, сделать этого быстро я не мог. Демон же подвернулся очень удачно. Вот, смотри! Черномор уселся напротив меня, и я протянул ему выданные императором документы. «Неужели увольняешь? Что, я стал слишком молодым для тебя?» — хохотнул бывший старик. «Ты читай внимательнее», — разложил перед ним бумаги. «Император подарил нам земли под Алапаевском, и там расположены старые секретные склады вооружения». «О, то, что нужно!» — обрадовался Черномор и забрал бумаги. «Ага», — кивнул ему. «Твоя задача — отправиться туда и привезти все ценное. Я уже распорядился, и маги земли пашут вовсю». «Расширяют существующие склады, строят новые. В общем, места хватит». Меня перебил телефонный звонок, и, посмотрев на экран, я даже немного удивился. «Какие люди! Опять вышел из комы! Какая же у тебя все-таки воля к жизни, Гришанов!» — хохотнул я. «И чего ты хочешь?» «Сам знаешь, чего я хочу», — недовольно пробурчал барон. «Поговорить хочу и остановить все это». «Давно пора», — согласился с ним. «Ну, давай поговорить». «Не по телефону», — отрезал он. «Только приличные встречи». «Хорошо», — пожал плечами. «Когда и где? Мне ведь готовится к покушению». «Ресторан «Анабель» в центре Архангельска. Он принадлежит императорской семье, и там ты точно не будешь делать глупостей». «Да, конечно», — едва сдержал смех. «А, погоди». «Значит, по всему району вокруг ресторана меня будут ждать снайперы, я угадал?» «Да какие снайперы?» — обиженно проворчал Гришанов. «Тебя ничем не взять!» «Да, я явно его чем-то расстроил. Впрочем, к этому приложили руки мои вассалы, так что мне ничего не оставалось делать, кроме как откликнуться на предложение. А так как Гришанов очень спешил и назначил встречу буквально через пару часов, Выдвигаться пришлось практически сразу. Разумеется, первым делом туда отправились голуби и даже призраки. Но все они вернулись ни с чем. Неужели он и правда хочет только поговорить? Ни одного снайпера, никаких ловушек. Пернатые побывали даже в подвалах, стоящих вокруг здания, и не нашли там ни грамма взрывчатки. Получив отчеты разведки, сразу отправился в ресторан в сопровождении пары машин охраны. И совсем скоро наша с Гришановым встреча наконец состоялась. И чего ты хочешь? сразу бросил ему я, даже не успев усесть за стол. Просканировал еду и не нашел там ни капли яда. Все, сдаюсь, на покушение совсем не похоже. А ты сам не знаешь? усмехнулся он. Честно, не понимаю, и все тут развел руками. Расположились мы в отдельной комнате для важных гостей, тогда как охрана осталась ждать на улице. Причем охрана Гришанова заметно напряглась, увидев рядом с собой столько спартанцев и горных. А те, словно издеваясь над бедолагами, стали рассказывать друг другу забавные истории из своего военного прошлого. «Прежде чем сделать свое предложение, хочу задать тебе один вопрос. Он решит, какое предложение ты получишь», — проговорил барон. «Ну, валяй», — пожал плечами и закинул в рот креветку. «Внешность». Нахмурился Гришанов. Ты довольно странный, непонятный лекарь. Я наводил о тебя справки. Так что с уверенностью могу заявить, что не знаю, кто ты. Ржевский я? усмехнулся ему. Все, вопрос закрыт. Другим рассказывай, что ты Ржевский, махнул рукой тот. В общем, ты умеешь менять внешность навсегда? Возможно. Сможешь теоретически изменить внешность десятерым людям? Продолжил расспрашивать меня барон. Теоретически все возможно. Даже дракона оживить и заставить его напасть на империю Зулус, рассмеялся я. Или на соседнее баронство. Гришанов вздрогнул, но не подал вида, что испугался. Он взял в руки портфель и достал оттуда какой-то документ, но тут же разорвал его. И вместо этого выводил еще одну бумагу, протянув ее мне. Это что? взял бумагу и вчитался в строке. Продажа всей собственности, которой владеет мой род, — уверенно ответил он. И действительно, там указаны все земли и имущества, даже шахты и деревни, транспорт и спецтехника. Хм, сдался-таки, — посмотрел на него, оборон в ответ кивнул. Ну а как тут не сдашься? Люди бегут с моих земель. То саранча, то призраки воют по ночам, — спылил он. Видимо, сильно наболело. У меня в замке гвардейцы боятся появляться. Люди из деревень бегут, так как они прокляты. А под ночам там нечисть ходит. И угадай, куда они убегают?» В этот раз я не смог сдержать смех. Действительно. И к кому же они могли убежать? «Все, победил, поздравляю!» — заключил барон. «У меня есть еще несколько покупателей, и ты среди них самый нежеланный. Но только с тобой у меня может получиться одно интересное дело». И все это я рассказываю для того, чтобы ты знал, что нет никакого подвоха. Я проиграл, и не хочу остаток своей жизни провести в бегах». А дальше оказалось еще интереснее. Барон рассказал мне, что у него есть неплохое место где-то на Испанских островах, которое он всегда рассматривал как запасной аэродром для своей семьи. Как раз на подобный случай, если в Империи ему уже не будет места. Также Гришанов показал мне фотографию какого-то мужчины и рассказал его печальную историю. Некий Рикардо когда-то давно покинул свое имение, снарядил корабль и отправился искать лучшей жизни. Но больше не вернулся обратно. Все думают, что он погиб в этом путешествии, но ведь никто не запретит Рикардо вернуться обратно и рассказать местным, что он на некоторое время осел в Российской империи и завел там семью. А теперь пришло время возвращаться с этой семьей домой. То есть ты хочешь стать похожим на него? Догадался я. Но семью твою не трогать. Трогать, причем всех, помотал он головой. Каждого нужно немного изменить. По легенде мы все погибнем в авиакатастрофе. А где-то на испанских островах вернется домой Рикардо и заберет свое. А еще он будет баснословно богат. Посмотрел на документ о продаже, затем перевел взгляд на Гришанова. «Три миллиона? Ты уверен, что будешь там богат?» «Уверен», — улыбнулся тот. «Что ж, я согласен», — пожал я плечами и отпил немного вина. «Но я слышал, что у тебя на землях всякая нечисть ходит. Потому требую скидку в тысяч». От моих слов Гришанов сжал кулаки, но ругаться не стал. Все же цена в три миллиона и так подарок. Ну, или могу при смене внешности кое-что тебе уменьшить. Совершенно случайно. Поднял руки и сделал невинное лицо. А вообще, давай так. С тебя скидка в девятьсот пятьдесят тысяч, и это кое-что увеличится. Да за кого ты меня при...» Зарычал барон, но осекся и потупил взгляд. «Давай». Я протянул ему руку для рукопожатия, но барон нахмурился. «Погоди, а грудь умеешь увеличить? поинтересовался он. «А? Еще двести тысяч?» Идет? пожал плечами. Мне это не трудно. А если нос немного уменьшить, сколько возьмешь? Так, стоп! Вытянул руку вперед. Ты не разгоняйся. Или тебе нужно, чтобы на тебя вся Испания напала, чтобы отобрать у Рикардо первую красотку страны? И действительно, почесал он затылок. Не такой уж и большой у нее нос. На этом мы подписали документы и завершили сделку, ударив по рукам. После чего я отправился домой и на следующее утро прибыл к ним в уединенный домик на границе наших земель. Не держу на него зла, да и договор был заключен, потому сделал все как надо, и все остались довольны. И уже через пять дней последние документы были оформлены, и я стал полноправным владельцем приличного имения со множеством производственных построек и деревень тогда как Гришановы всем семейством погибли в авиакатастрофе, как мы и договаривались. Разумеется, погибли они довольно далеко отсюда, чтобы никто не подумал на меня, и эту новость огласили по всей империи. Причем в момент крушения самолета я находился на балу, и это могут подтвердить десятки свидетелей. Даже слышал слухи, что Гришановых убили кредиторы, но точно не Булатов. Поначалу я не понял, откуда взялись такие слухи, но всего через пару дней узнал одну интересную новость. «За утро позвонили уже 30 человек», — в кабинет забежала Вика. «И это пока». «В смысле пока?» — Отвлекся от изучения документов. «Кажется, их будет намного больше», — вздохнула девушка. Оказалось, что этот гад набрал по всей стране множество кредитов, под залог своего имущества, разумеется. В сумме получилось больше 60 миллионов. И с этими деньгами он спокойно отправился встречать старость где-то на Испанских Южных Островах. И, как мне кажется, все эти деньги были сразу переведены в золото. Теперь мне начали звонить те самые кредиторы и требовать вернуть им их земли. Мол, есть расписка, и больше ничего они слышать не хотят. «И что с ними делать?» — обреченно проговорила Вика. «То же, что и с прошлыми», — пожал я плечами. «Моя часть уговора выполнена, и тут все честно». От тебя могу только указать на Рикардо, но он пока не добрался до своего нового дома. «Ты же помнишь, что мы делаем с ними?» «Всех слать, поняла», — кивнула девушка. «Но «Ну, некоторые грозят объявить войну, если мы...» «Так даже лучше!» — перебил ее. «Пусть объявляют!» Новость, конечно, интересная, но чего-то подобного можно было ожидать. Очень уж довольным выглядел Гришанов. «А свои новые земли я никому не отдам в любом случае». Точнее, дам, но точно не кредиторам. Собрал всех своих вассалов в так называемом тронном зале, уселся на тронную табуретку и посмотрел на них. «Знаете, зачем я вас позвал?» — обратился к ним, а те стали переглядываться между собой. «Наверное, чтобы сообщить, что ваши земли стали больше», — предположил Иннокентий. «Верно, но не только», — нашел взглядом Анастасию и жестом приказал выйти вперед. «Баронесса Вальдирова, подойди». Девушка подошла ближе. «Ты получаешь от меня особую благодарность. Теперь твои земли увеличиваются в шесть раз. Все же именно она все это время донимала Гришановых, а значит, в расширении графства есть ее заслуга. И это не все. Ты можешь составить список, и я сделаю тебе любую внешность, какую только пожелаешь, или улучшу твою нынешнюю». «Полностью». Не поверила своим ушам Анастасия, а я в ответ утвердительно кивнул. Все же я проводил полную проверку ее организма и обнаружил на теле немало шрамов. Плюс ей нравится быть загорелой, но при этом она крайне бледная. И стоит ей выйти на солнце, как кожа сразу сгорает. «Мне не нужны награды, господин Булатов. Я рада служить на благо вашему роду». Она склонила голову, но... «Если разрешите, есть одна просьба». Девушка замялась. Можно, Вениамин подойдет? Да, пожалуйста, пожал плечами, и вперед вышел барон Махалов. Так они и стояли некоторое время, переминаясь с ноги на ногу, не решаясь озвучить свою просьбу. Мы с Вениамином с недавних пор вместе и думаем о свадьбе, тихо проговорила Анастасия. Но это невозможно, так как я бесплодна. А мне хотелось бы подарить ему наследника. «Дадите ли вы благословение на свадьбу и сможете ли вы вылечить меня от бесплодия?» «Да будет так», — улыбнулся я. «Властью данной мне...» — задумался на пару секунд. «В общем, мне важно. Объявляю вас мужем и женой». «Но это может делать только император», — ткнула меня в бок Вика, но я лишь отмахнулся. «Я договорюсь, не переживай. Посмотри на их лица. Вон какие довольные сидят». Все поднялись со своих мест и стали аплодировать молодоженам а я хлопнул себе полбу. «Точно же! Салют! Как я мог забыть?» Высунулся в окно. «Зяблик, заряжай!» Под ногами завибрировал пол. И спустя секунду из разинутой пасти огромного монстра вырвался столб зеленовато-черного пламени, что ударил прямо в небо и стал расползаться в разные стороны. На пару секунд воцарилась тишина, а после у всех присутствующих зазвонили телефоны. Пришлось успокаивать подчиненных и говорить всем, чтобы не поднимали тревогу. Мощно, однако, одобрительно кивнул я. «Э, я же говорил, воскликнул Белмор. Говорил, что эта пентаграмма значительно усилит его дыхание. Хотя, наверное, в городе сильно перепугались. Да не, махнул рукой, вряд ли. А я так не думаю, Вика показала мне свой звонящий телефон. Он был выключен, если что. С этим разберемся. Взял у нее телефон и ответил на звонок Да. И чего ты моей жене звонишь? Раз не брал трубку, значит не хотел. Да плевать мне, что имперская канцелярия. Моей жене больше не звони. Вызов сразу завершился, и телефон выключился. Все, проблему решил. А теперь объявление. Доставайте столы, выкатывайте бочки, по случаю свадьбы объявляют трехдневные гуляния. Дворец императора примерно то же время. «Булатов!» В комнату отдыха забежал Игнат и сразу сбил императора с массажного кресла своим заявлением. «Твою мать! Эвакуировать Архангельск!» «Не надо, Ваше Величество!» — улыбнулся помощник. «Просто хотел сообщить, что он объявил трехдневные гуляния по случаю свадьбы своих вассалов». Перед глазами у императора сразу пронеслись яркие кадры гуляний поручика от отчего он мгновенно побледнел и покрылся липким холодным потом. «Нет», — прохрипел старик, — «все-таки эвакуируйте». «Но ведь Булатов вроде не буйный». «Булатов нет, но в душе он все равно Ржевский».